В десять часов вечера на другой день, поднявшись в лифтик к ее двери, я отворил дверь своим ключиком и не сразу вошел из темной прихожей. За ней было необычно светло, все было зажжено. Она прямо и несколько театрально стояла возле пианино в черном бархатном платье, делавшем ее тоньше, блистая его нарядностью, праздничным убором смоленных волос смуглой янтарностью обнаженных рук, плеч, нежного полного начала грудей, сверканием алмазных сережек вдоль чуть припудренных щек, угольным бархатом глаз и бархатистым курпором губ. На висках полуколечком загибались глазам черные лоснящиеся косички, придавая ей вид восточной красавицы с лубочной картиной. «Вот если бы я была певицей и пела на эстраде, – сказала она, глядя на мое растерянное лицо, – я бы отвечала на аплодисменты приветливой улыбкой и легким поклонами вправо и влево, вверх и в портер, а сама бы незаметно, но заботливо отстраняла ногой шлейф, чтобы не наступить». Она много курила И все прихлебывала шампанское Пристально смотрела на актеров С бойкими выкриками И припевами, изображавших Нечто будто бы парижское На большого Станиславского С белыми волосами И черными бровями И плотного Москвина в пенсне На корытообразном лице Оба с нарочитой Серьезностью и старательностью Падая назад выделывали под хохот публики отчаянный конкан. К нам подошел с бокалом в руке бледный от хмеля с крупным потом на лбу, на котором свисал клок его белокурых волос, Качалов. Поднял бокал и, сделанный мрачной жадностью, глядя на нее, сказал своим низким актерским голосом царь девица шамаханская царица, твое здоровье!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 И к нам скользя подлетел маленький, вечно куда-то спешащий, смеющийся Сулержицкий. и загнулся, изображая гостинодворскую галантность, поспешно пробормотал: «Дозвольте пригласить на полечку трамблям. И она улыбаясь поднялась и ловко, коротко притопывая, сверкая сережками своей чернотой, обнаженными плечами, руками. Пошла с ним среди столиков, Провожаемая восхищенными взглядами И рукоплесканиями, Между тем, как он, задрав голову, Кричал козлом, Пойдем, пойдем поскорее С тобой, польку танцевать. В третьем часу ночи Она встала, прикрыв глаза. Когда мы оделись, посмотрела на мою бобровую шапку, погладила бобровый воротник и пошла к выходу, говоря, не то шутя, не то серьезно. Конечно, красив. Качалов вправду сказал, змей в естестве человеческом взяло прекрасно. Дорогой молчала, клоня голову от светлой лунной метели, летящей навстречу. Полный месяц нырял в облаках над Кремлем. Какой светящийся череп, сказала она. На Спасской башне часы били три. Еще сказала, какой древний звук, что-то жестяное и чугунное. И вот так же, тем же звуком, било три часа ночи и в пятнадцатом веке. И во Флоренции совсем такой же бой. Он там напоминал мне Москву. Когда Федор осадил у подъезда,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 Я уезжаю в дверь. Надолго ли один бог знает? И прижала своей щекой к моей. Я чувствовал, как моргает ее мокрая ресница. Я все напишу, как только приеду. Все напишу о будущем. Прости, оставь меня теперь. Я очень устал. И легла на подушку. Я осторожно оделся.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 Встал в толпе старух и нищик на растоптанный снег на колени, снял шапку. Кто-то потрогал меня за плечо. Я посмотрел, какая-то несчастная старушонка глядела на меня, морщись от жалостных слез. Ох, не убивайся, не убивайся так. Грех, грех.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 Я исполнил ее просьбу и долго пропадал по самым грязным кабакам, спивался, всячески опуская все больше и больше. Потом стал понемногу оправляться, равнодушно, безнадежно. Прошло почти два года с того чистого понедельника. под Новый год был тоже тихий солнечный вечер, как тот незабвенный. И я все плакал, плакал. На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфа Маринской обители. Там во дворе чернели кареты. Видны были раскрытые двери небольшой освещенной церкви. Из дверей горестно и умиленно с пение девичьего хора. Мне почему-то захотелось непременно войти туда. Дворник у ворот загородил мне дорогу, прося мягко умоляющий. Нельзя, господин, нельзя. Как нельзя? В церковь нельзя? Можно, господин, конечно, можно. Только прошу вас, и заради Бога, не ходите. Там сейчас великая княгиня Елизавета Федоровна и великий князь Дмитрий Павлович. Посунула ему рубль, он сокрушенно вздохнул и пропустил. Но только я вошел во двор, как из церкви показались снесомые на руках иконы, хоругви, за ними вся в белом, длинном, тонколикая, в белом обрусе, с нашитым на нем золотым крестом на лбу, высокая, медленная, истово идущая, с опущенными глазами, с большой свечой в руке, великая княгиня. А за нею тянулась такая же белая вереница поющих с огоньками свечек улиц инокинь или сестер уж не знаю, кто были они и куда шли. Я почему-то очень внимательно смотрел на них, и вот одна из идущих посередине вдруг подняла голову, крытую белым платом, загородив свечку рукой. Устремила взгляд темных глаз в темноту, будто как раз на меня. Что она могла видеть в темноте? Как могла она почувствовать мое присутствие? Я повернулся и тихо вышел из ворот.